Цветы. Спектакль был знаком Надежде Сергеевой ещё по прошлому сезону. Однако и в этот раз она смотрела его с наслаждением, снова и снова поражаясь, как задушевно и точно играет Куранов. В блокнот она ничего не записывала, лишь на полях программки сделала несколько пометок для памяти. Она чувствовала, что всё тя должно получиться, и это радовало Надежду Сергееву. Когда опустился занавес, взволнованная и полная благодарности, она поднялась на сцену и протянула Куранову цветы, просто как от зрителей, почитателей его таланта. Куранов поцеловал её руку, и Надежда Сергеевна, чуть покраснев, сошла вниз. На минуту задержалась у кресел, аплодируя вместе со всеми и смотря на Куранова, стоявшего в центре среди артистов. Он бережно прижимал тульпаны к груди и растрого наклонялся залу. Хорошо, что она не представилась ему заранее. Журналисты, пресса всегда сковывают, будто нацелены на человека фотоаппарат. А сегодня Куранов был очень естественен, каким обычно и бывал перед публикой. Надежда Сергеевна вышла из зала, набросила плащ и повязала на шею газовую косынку. Пожилая гардеробщица с сочувствием сказала: "Ну, голову повяжите, волосы хоть немного прикройте. Жалко такую причёску под дождь". "Неужели дождь?" удивилась Надежда Сергеевна. "Да вот, ни с какой стороны вроде не было видно. Про зонты никто и не подумал. Известно, май". Надежда Сергеевна огорчилась, и её зонт остался висеть дома в передней. Дождь в самом деле зародил ненужную. У входа собралась небольшая толпа, все в растерянности оглядывали на мосленистый и будто кипящий от спорох капель дождя асфальт, в котором искристо отражались огни фонарей и окна домов. Окна выглядели сейчас такими уютными и тёплыми. И не хотелось бы, а вот снова 13-е число вспомнила. И только Надежда Сергеевна невесело об этом подумала. Как из темноты возник человек. Довольно высокого роста, в плаще под зонтом и с портфелем. Вероятнее всего, именно по этому жёлтому портфелю с замочками она и узнала мужчину, недовочиневшего ей каблук. Я боялся, что пропустил вас. Тут все разбегались. Он подошёл совсем близко, так, что его большой зонт укрыл её. Ведёт некоторым завистливого гаднули в толпе. особенно хорошеньким. "Опять вы", сильно смутившись, спросила Надежда Сергеевна и, не дожидаясь ответа, отчаянно шагнула под дождь, лишь бы оказаться подальше от весёлых, но главатых голосов. Он тут же догнал её и заботливо прикрыл зонтом. "Я опасался за каблук. Всё-таки ремонт на ходу. О, качество работы прекрасное. Спасибо", сказала Надежда Сергеевна. К прочим, я и забыла о Каблуке. Великолепный спектакль. Акуранов. Вы его, конечно, видели? В прошлом году "Чайку" смотрел. И как находите? Ах, вдруг вздосады протянула Надежда Сергеевна. Троллейбус подошёл. Не успею. Так он понравился вам? Куранов всё так же держал на днезу, переспросил мужчина. Да, хорошо играл. Способный актёр. Способный. Надежда Сергеевна чуть было не вступила в лужу. Простите, а я считаю, он великолепен. У него всё просто и в то же время потрясающе. Как тут можно думать о туфлях? Всё же я советовал бы сходить в мастерскую. Жалко, красивые туфли и новые. Позвольке замедлила шаг Надежда Сергеевна. Да откуда вы взялись, такой заботливый? И откуда у вас плащ, зонт откуда? Из порчеля И гвоздь в нёб же и молоток. А там у вас на случай дождливой погоды не припрятано такси вместе с водителем. Он не нашёлся, что ответить на её шутку. И это понравилось Надежде Сергеевне. В разговоре он был не так бойко-быстро, как иные её знакомые из круга журналистов. Она прошла на остановку, где также позорился дождя лужи и погуливал свежий ветер. А значит, такси с собой не носите. подняв воротник плаща, улыбко сказала Надежда Сергеевна: "Досадно. А я уж начала верить, что вы настоящий волшебник и всё можете". "Не всё, но кое-что". Снова залякнули замочки и мужчина из блёка из портфеля большой, даже очень большой букет красных и жёлтых тюльпанов. "Это для вас". "Для меня?" поразилась Надежда Сергеевна. "Но с какой стати?" "Нет. Вы не обижайтесь, но я не могу взять, решительно не могу. Не можете? У него был несчастный, совершенно растерянный вид. В левой руке он держал зонт и раскрытый пустой портфель, а правой нелепо совсем не так, как это умел делать Куранов, прижимал цветы к себе живот. И стало жаль его. Простите, ну так не поступают. Я даже не знаю вас. Ой, как вы неловко держите, рассыплете. Я в телефону упаковал. А может, возьмёт всё-таки из своего сада? Я ведь от сердца. Но мне же неудобно, и так всё вдруг, неожиданно. Она хотела назвать его по имени, но помнила имя не твёрдое и опасалась, что перепутов ещё больше огорчит его. Ну, если вот от сердца, от всего сердца, обрадованно заверила он. Надежда Сергеевна взяла букет, подняла опавший тюльпан, мешалася окончательно. И тут, на её счастье, подкатила машина с зелёным глазком. Она не успела взмахнуть рукой, как парень и двое девушек опередили её, распахнули дверцу такси, стали со спехом усаживаться. Вы не био почтамта, спросила Надежда Сергеевна. Садитесь, отозвалась девушка. Впереди свободное место. До свидания, быстро и виновато сказала Надежда Сергеевна. Менька кралась по пути. Секунду помедля, фонаришилась. Если хотите, можете позвонить. И уже подойдя к машине, назвала шесть цифр своего телефона. До свидания, добрый волшебник. Она вынырнула из-под его широкого зонта, села в машину и захлопнула дверцу.